Глава девятая. «Мисс Райли», — обратилась ко мне с утра за завтраком, проходившим в столовой миссис Уиллер, — «мне вчера приснился страдный сон, будто я видела вас вместе с лордом Элфи, выходящими из спальни. Но ведь вы же еще даже не женаты!» Мне хотелось застонать. Вот обязательно напоминать с утра пораньше об этом мужчине. Тем более мне неожиданно стало так наплевать на различные условности который я прививаю своим же пансионеркам, что желание послать миссис Уиллер стало огромным. Я улыбнулась. Какой чудесный сон. И как вам роль подглядывающей? Говорят, что намного более стыдно должно быть тому, кто видит, а не участвует. Щеки женщины прозавили, она поджала губы и вернулась к чаю. Как и я. Мясные пирожки были удивительно безвкусными сегодняшним утром, но я запихивала их в себя, понимая, что впереди еще тяжелый день. Вечером поход в театр с пансионерками, а пока бумажные волокита. Ключ со мной не разговаривал, а Элфи с самого утра уже покинул пансион. Я занималась работой, оформляла досье студенток для переводов, писала рекомендательные письма и в целом продуктивно проводила время. А в обед отправилась в столовую. Ох, не представляю, как я буду объявлять сотрудникам о том, что пансион закрывается. Но сделать это нужно заранее. Думаю, как раз после выходных. Так у всех будет время не только свыкнуться с мыслью о смене работы, но и найти новое место. На рекомендации я, опять же, никого не обижу. У меня действительно был чудесный персонал. «Дамы и господа!» — вбежала в столовую Бернисбол, Болл, ходячая справочник, как девушка должна ухаживать за собой. Ее предмет любили многие. Она буквально плюхнулась на стул, что для нее было свойственно. Обычно Берни свела себя элегантно и скромно, но тут, едва сев, осушила стакан воды, словно бежала, чтобы поскорее сказать нам какую-то животрепещущую новость. «Вы не представляете, что творится в городе? Мой жених, адвокат Фрэнсис и Фью, сам бы утра на ногах. В город приехали проверяющие из самой столицы. Они перетряхивают все грязные делишки полиции, даже наведались уже в кабинет градоначальника, где прямо сейчас идет проверка». Говорят, их руки дотянутся до его многочисленных особняков. Не могу поверить, наши молитвы были услышаны». «Неужели? Как же так?» «Слава Всевышним!» — раздались голоса со всех концов стола. «А твой жених чем конкретно занимается сейчас?» «Хм. Видите ли, он множество раз пытался отстаивать интересы горожан, но всякий раз сталкивался...» Ах. Она наклонилась ближе к столу. «С подкупом полиция. То улики исчезали, то тела, то свидетели» но теперь, кажется, все дела будут раскрыты. Он помогает приезжим. Ох, что будет сейчас, что будет? Значит, Элфи не солгал, и теперь барону действительно будет не до меня. Не на того вчера нарвалась полиция. Совсем не на того. Не тронули бы Элфи, глядишь, и ничего бы не было. А если ты из-за тебя? Шепнул внутренний голос, но я боялась ему верить, отгоняя, как назойливую муху. Нельзя, нельзя мне доверяться своим чувствам, иначе не соберу осколки сердца. В течение оставшегося времени ко мне периодически заходила то одна учительница, то другая и сообщала все новые и новые подробности происходящего. Награды начальника завели дело и посадили под стражу, а всех полицейских отстранили до проверки каждого. Вместо них пока работают жандармы из столицы, некоторые даже из личного резерва главы тайной канцелярии. Король? Сильно озабочен происходящим, тем более учитывая, сколько город городначальник и полиция. Казна государства основательно пополнится. «Эх, может, и до мясного барон дело дойдет», — мечтательно произнесла мисс Бол, а потом взглянула на время. «Ах, мисс Райли, пора ведь собираться в театр, иначе опоздаем. Надеюсь, спектакль не отменят из-за происходящего в городе». «Вот лучше бы отменили». Но я старалась доверять словам Элфи. «Сейчас все слишком заняты, чтобы заниматься еще и мной» хотя если они решат, что это из-за меня, убьют из мести. «Что же делать?» — скосила взгляд на хранителя. «Поскажи, а ты умеешь магичить вне особняка?» Ответил он не сразу, с минуту хранил обиженное молчание, но в итоге выдал. «Мои способности весьма ограничены, хотя я кое-что могу благодаря своему новому телу». «Отлично, надеюсь, никого не удивит девушка с гаечным ключом в сумке на светском мероприятии». Для похода в театр я обычно использовала свое выходное платье, купленное еще в прошлом году, сиреневое. Меру закрытое и элегантное, но сегодня, когда я стояла перед шкафом, взгляд упал чуть дальше. Нежно-розовое великолепие, купленное за баснословные для меня деньги, ждало своего часа три года. На тонких бретелях, с неглубоким, но кокетливым декольте и пышной юбкой, расшитой мелкими кристаллами. В нему ленточки для прически в тон и шарфик, которым можно было прикрыть плечи в прохладную погоду. Мое лучшее платье, которое я так бережно хранила, мечтая когда-нибудь надеть на свидание, с тем самым мужчиной из грез. И что в итоге? Я готова тратить его на выход с мужчиной, в которого опрометчиво влюбилась. Но зато он запомнит меня. Впрочем, как и я запомню его. «Такого не забудешь». Тем более в приморских городах совершенно иная мода. Там не в почете пышные юбки из-за сильной жары. Даже зимой все предпочитают простые фасоны. Решено. Я надену это платье. И только исключительно из-за переезда, а не из-за одного наглого джентльмена. К своему огромному стыду я ждала, что Элфи вот-вот откроет дверь, вручит букет цветов и предложит сопровождать меня и пансионера в театр. Но... Моим мечтам не суждено было сбыться. Да и какие-то мечты. Так, ложное ожидание. Всего за несколько дней я слишком очаровала Джеймсом, и теперь разочарование было болезненным. И разочарование не в нем, нет-нет. Он спас меня, никогда не грубил, всегда был прямолинеен. И к тому же его торговые дела действительно меня не касаются. Он не обязан был посвящать меня в то, по какой причине он покупает этот дом выше рыночной стоимости. Да и я не удосужилась спросить, радуясь так удачно подвернувшейся возможности. В дверь постучали. Я встрепенулась и отправилась открывать крадущейся походкой. Резко распахнула дверь и... «Мисс Болл?» — спросила изумленная и девушка улыбнулась. Решил, что вам потребуется моя помощь с макияжем и прической?» Подмигнув, озвучила причину своего визита. «Ну-то как, пропустите?» Я улыбнулась. «Мисс Бол не зря преподавала девушкам уход за собой. Она настоящая мастерица». «А мне очень хотелось выглядеть сегодня на миллион талеров». «Благодарю», — смущенно улыбнулась я, пропуская девушку внутрь. Она пришла с косметичкой, быстро усадила меня на пуфик перед зеркалом, расставила множество баночек на трюмо, начала с завивки, а потом аккуратно уложила волосы, часть подняла вверх, заколов шпильками, а часть оставила аккуратно обрамлять лицо и спускаться вниз до лопаток. Далее дело за косметикой. Движения Бернис были мягкими и расслабляющими. Вскоре я уже улыбалась, когда в отражении начал вырисовываться мягкий овал лица с макияжем, не утяжеляющий мою внешность, а придающий мне легкости и кокетства. «Вы настоящая мастерица!» — пораженно выдохнула я, поворачивая голову в разные стороны, рассматривая и румянец на щеках, и легкие пудровые тени на веках, и прокрашенные черные ресницы с оформленным контуром бровей. «Это точно я!» «Точно!» — рассмеялась мисс Бол, и в глубине ее глаз отразилась грусть. «Ах, вы такая чудесная! Ваш жених не сможет оторвать от вас глаз!» Мы жених?» «Лорд Элфи!» — приподняла брови девушка. «Ходят слухи, что все эти изменения в городе начались с вас. Именно ваш жених созвался в столичную жандармерию. Я стушевалась, не хотелось бы быть в центре событий. Но как же быстро расползаются слухи по городу!» «Это лишь досужей сплетни!» Покачала я головой. Еще раз благодарю вас, мисс Бол. Бернис удалилась, а я приступила к примерке платья. Шнуровка была спереди специально, чтобы девушки могли одеться без помощи служанок. Взяла сумочку побольше, которая пряталась в складках платья, чтобы влез ключ, и зашла за хранителем в кабинет. Но на столе его не оказалось. «Я тут!» Рявкнули откуда-то из-за шторы, и я присела на пол, подняв с пола ключ. «Ты как здесь оказался?» «Перекатами!» — фыркнул ключик. «Защиту ставил на дом. Причувствие мне нехорошее, совсем нехорошее. Вот решил подстраховаться. Ну, готово?» «Ой, смотрю, вырядился-то!» <связывая> «Да никто не выряжался!» — запротестовала я и порадовалась, что на щеках был не натуральный румянец, иначе мой собственный выдал бы меня с головой. «Хватит разговоров, уже опаздываем!» Еще спускаясь по лестнице, я слышала голоса. Много девичьих возбужденных голосов, а также строгий голос миссис Уиллер, которая сегодня должна была сопровождать нас в театр. Мне оставалось не больше десяти ступенек, когда я показалась в холле, и девушки дружно повернули головы в мою сторону. Однако не от их внимания я едва не споткнулась. Просто в стайку прекрасных белых лебедей затесался один ворон. Граф Ратлин был весь в черном с вышивкой с серебряной нитью. Волосы зачёсаны назад, на лице задумчивость. Он пронзил меня взглядом, да так и застыл, смотря. Не то изучающе, не то восхищенно. «Мисс Райли!» — воскликнула Эмма Кросс, и они с подругами начали пробираться сквозь толпу. «Вы такая невероятная, красивая!» «Кажется, мы знаем, для кого вы старались», — поддержала подруга Хейзер, и девушки захихикали. Мы же с Джеймсом встретились взглядами. Его глаза вновь вытянулись, в них словно засиял огонь. Сердце сделало кульбит. «Да что со мной? Я запрещаю себе испытывать какие-либо чувства к нему. Вот только почему сердце совершенно не слушает запретов?» «Девушки, помните, что умного человека всегда украшает молчание?» Пробормотала я и спустилась со злосчастной лестницы. Как раз к тому моменту, как к ней подошел лорд Элфи, Мужчина протянул руку и материализовал на ней небольшую распустившуюся розу, чей цвет был точно подобран к моему платью. Если ее цвет был создан магией, вот сам цветок явно подготовлен заранее, потому что нельзя было материализовать вещи из ниоткуда. Сердце добилось быстрее. Я дрожащей рукой приняла розу, и наши пальцы встретились. Легкий заряд прошиб мое тело. Я шумно выдохнула и посмотрела прямо в глаза дракона. Он это тоже почувствовал, нет сомнений. Но вот увидели ли другие мою странную реакцию? Пытаясь совладать собственным голосом, я сделала к Никсон и сказала. «Благодарю, лорд Элфи». Он подал мне руку, но... Нет, я не имею права податься на это. Он уйдет из моей жизни точно так же, как и сестра. А тем, что я сейчас поддамся на его обаяние, лишь усложню себе расставание не только с ним, но и с этим местом. Кашлянов я сделала вид, что не заметила протянутой руки. Подхватила подол и направилась к выходу. «Миссис Уиллер». Или девушки здесь?» «Марии Геол, нет, она приболела, уже вызвала лекаря». Отчиталась женщина, и я оглядела девушек, быстренько всех пересчитав. Количество сходилось, тогда я попросил разбиться их на группу по курсам, а потом вывела на улицу. Экипажи были заказаны заранее, но время отъезда увеличилось. Я попросила мистера Хувера проверить каждую карету, и только после этого позволила девушкам рассесться по своим местам». «Кто бы сомневался, что лорд Элфи сядет к нам с миссис Уиллер?» Женщина кашлянула, взяла буклет и отвернулась к окошку, а мы с Джеймсом остались сидеть напротив друг друга. «Вам не кажется, что не время для детских игр?» — спросил мужчина. «Какие игры, ваше сиятельство? Это у вас торговые дела, а мы люди маленькие. Мы живем лишь событиями сейчас, а не мечтами после». Если бы я сама придерживалась этого правила, то не позволила бы прорасти в своей душе ростку чувств к этому мужчине. Я бы всегда помнила, кто я, а кто он. — Это все, что вы хотите мне сказать, мисс Райли? — А вы, лорд Элфи, ничего не хотите мне сказать? — Многое, очень многое. Но ваше настроение не располагает меня к душевным разговорам. Отозвался мужчина и отвернулся к окошку. — Мое настроение? Мое? Да он... Ну, зла на него не хватает. Что он хочет от меня услышать? Что я влюбленная дурочка, которая забыла о субординации с покупателем? Или простая горожанка, что совсем потеряла голову от графа? Или что я обиделась не на него, а на собственную глупости хранителя, который скрывал от меня правду из-за моей непутевой семьи? Мне нужен был отдых. Нужно было побыть наедине с собой, на мгновение забыв обо всех событиях и предательствах последней недели. Отвернулась к окошку. А там было весьма любопытно. Улицы патрулировали жандармы, причем Не со знаками отличия Чейзвеля, а столичные. Они проверяли буквально всех и каждого. Но горожане отнюдь не чувствовали себя испуганно. Наоборот. Подходили к жандармам, передавали им записки и о чем-то разговаривали. Кажется, в город действительно пришли перемены. И всем этим горожане обязаны именно графу. Точнее, недалеким полицейским, которые додумались отвезти в участок младшего сына герцога Берингерса. Здание театра тоже охранялось, причем пуще обычного. На входе всех проверяли документы, сканировали магическими заклинаниями и пропускали внутрь. После такого моих девочек потряхивало. Но благодаря расслабляющей музыке, пуншу и закускам вскоре они успокоились, и мы смогли пройти в портер. Разумеется, лорд Элфи сел рядом со мной. Наши руки практически соприкасались, из-за чего я опускала значительную часть сюжета — Спектакль рассказывал о любви между потомками двух враждующих родов. И дело уже близилось к контракту, когда я почувствовала, что голова ужасно чешется, буквально зудит так, что хочется вынуть все шпильки из прически. «С тобой все в порядке», — шепнул Элфи. «Мне нужна дамскую комнату». Отозвалась я и осторожно вышла. Благо, мы сидели с краю. Но мужчина меня не оставил, а отправился следом. Мне становилось дурно. Картинка перед глазами плыла, но я все-таки нашла уборную — В это время здесь никого не было, все дожидались перерыва. И приникла к раковине. Нужно смочить волосы, кажется, у меня аллергия. Думаю, на какие-то косметические средства. Что наносила мисс Болл? Перед глазами продолжало все плыть. Я наклонилась ниже к раковине, сбрасывая шпильки, и краем глаза через отражение в зеркале заметила, как позади меня открывается потайная дверь. Лица вошедшего не успела разглядеть. Да что там? Даже закричать не смогла. Кажется, все из-за действия аллергии. Я начала проваливаться в сон. Напоследок лишь услышала, как граф стучит в дверь и спрашивает, все ли со мной в порядке. Далеко не все, Но сделать и сказать что-то я уже не могла. Лишь на краю сознания билась мысль, что это вовсе не аллергия. А у мисс Бул слишком вредная для здоровья прически.